Часть 4. Пепел к пеплу. Глава 18. 26 декабря, 0 часов 1 минута по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. С 14 этажа здания телекома Грей видел, как Париж погружается во тьму. Улица за улицей, квартал за кварталом, гасли фонари и многоцветие рождественской иллюминации растворялось в ледяном тумане. В двух милях от них погасла Эйфелева башня. Под ней еще несколько секунд двигалось гигантское колесо колесообозрение, последний форпост Парижа на берегу Сены. Но вот и оно остановилось, замигало, словно подавая беззвучный сигнал бедствия, и тоже погрузилось во тьму. Тьма не пощадила и пятнадцатый округ, и само здание Оранж-СА. Послышалось низкое гудение, сигнал тревоги, и огни высотного здания погасли. Несколько мгновений во тьме никто не произносил ни слова — Грей повернулся к компьютерной лаборатории. Там, освещая лицо Мары, по-прежнему мерцал монитор. Очевидно, у компьютера имелся встроенный аккумулятор. Прошло несколько секунд, и в здании заработали аварийные генераторы. Снова вспыхнул свет, хоть это склея прежнего. Пирс бросился в лабораторию. Прочие спешили за ним. «Они отключили электричество», — сообщил Джейсон, хотя это было ясно и так. «Надеюсь, мы сможем проследить источник атаки», — заметил монк Теперь все зависело от Мары. Грай остановился на пороге, преградив остальным путь, чтобы они не вламывались в лабораторию толпой и не мешали девушке. Сперва он кивнул Симону Барбье, главе ОКБ, отдела компьютерной безопасности «Оранж-СА». Этот парижанин лет 25 выглядел как типичный хипстер. Мешковатые брюки с подтяжками, тяжелые ботинки, плотная рубашка из красной фланели — Нестриженные волосы, собранные в хвостик, и ярко-желтые очки дополняли картину. Однако уже из краткого разговора с ним Грей понял, этот парень свое дело знает. «Симон, нам нужна вся информация по...» «По городской электросети, понял». Он кивнул и, поднырнув под рукой Грея, прошел в лабораторию. «Сейчас получите карту подстанции и других ключевых точек инфраструктуры». «Да, толковый». Грей повернулся к Ковальске. «Ты с отцом Бэйли и сестрой Беатрисой оставайся снаружи. Готовьтесь уходить». Джо поправил плащ, похлопал по спрятанному под ним автомату. «Можем идти хоть сейчас». Французские службы безопасности были предупреждены об их приезде, и проблем с тем, чтобы ходить по городу с оружием, у сигма не возникло. Отец Бейли с тревогой на лице поднял мерцающий сотовый телефон и быстро заговорил. «Когда погас свет, я разговаривал с нашим контактом на севере Испании, в старинной цитадели Тигля. Похоже, там в горах происходит что-то важное. Но договорить мы не успели, отключилась связь». Грей повернулся к ковальски «Достань свой спутниковый телефон. Даже если вышки сотовой связи отключились, спутниковая связь должна работать. Нужно убедиться, что мы не идем по ложному следу». Этот страх грыз его неотступно. Ведь для того, чтобы воспользоваться украденным устройством Мары, врагу нет нужды физически находиться в Париже. Теоретически осуществить кибератаку можно откуда угодно. Единственная конкретная информация исходила от Лаклавы. Члены «Ключа» сообщили отцу Бейли, что солдаты «Тигля» совершили перелет из Лиссабона в Париж. Но даже из этой информации не следовало, что здесь находится и похищенное устройство». К несчастью, не было никакого способа выяснить это наверняка. В сопровождении Монка и Джейсона Грей устремился в компьютерную лабораторию. Здесь Мара яростно печатала одной рукой, а другой двигала мышь. Монитор был разделен на двое. По одной его половине бежали строки кода, на другой светилась карта Парижа, покрытая сплетением сияющих багровых линий. Подходя ближе, Грей заметил, что линии эти одна за другой гаснут. Карли, стоя рядом и скрестив руки на груди, смотрела Маре через плечо. «Это точно Ева!» — она указала на бегущий на экране поток данных. Отдельные строки в нем то и дело вспыхивали ярким голубым цветом. Голубые импульсы указывают на совпадение, совпадение с цифровыми отпечатками пальцев Евы. «Они, они повсюду!» — выдохнула Мара, переводя взгляд от одной половины монитора к другой. «Но 7 из 36 микроядер зависимы от времени». «Иначе говоря, при запуске программы они начинают стареть», — пояснил Джейсон. «Для наших целей их можно использовать как своего рода цифровые таймеры». Мара кивнула, не прекращая что-то набирать на компьютере. «Чем они старше, тем дальше от своего источника. Используя эти метки времени, можно проследить, откуда идет нападение». «Узнать, где мой украденный генезис», — мысленно добавила она. Грей смотрел, как на экране гаснут одна за другой алые линии электропередачи. «Можешь сказать хотя бы приблизительно, где сейчас твое устройство? В городе или где-то еще?» «Да, нет, точно пока не могу», — пробормотала Мара, явно смущенная. Карли положила руку подруге на плечо, молчаливо призывая ее успокоиться. «Не волнуйся, у тебя получится», — как бы говорила она. Мара глубоко вздохнула. «Я... По отсутствию цифровых отпечатков пальцев в сетях за пределами города я могу сказать с достаточной уверенностью, что его выпустили здесь». Она бросила быстрый взгляд на Грея. По-моему, они каким-то образом ее сдерживают. Хотят нанести удар только по Парижу, по крайней мере, пока. На карте гасли все новые красные линии, и все больше округов города погружались во тьму. Вдруг звучный грохот, а за ним яркая вспышка, заставили всех оторваться от компьютера и броситься к окну. В миле к западу поднимался из тумана или зал небеса огненный столб. Джейсон выругался, оглянулся на своих товарищей и хотел что-то сказать. Но в этот миг снова громыхнуло, и еще один огненный смерч взметнулся к небесам на юге. А затем еще и еще. Один всего в нескольких кварталах. Здание заметно тряхнуло, задребезжали стекла. Со всех сторон слышались новые взрывы. Город, укрытый тьмой и туманом, озарился страшной иллюминацией, дюжиной огненных столпов. «Сюда!» — воскликнул Симон, привлекая к себе внимание. У него на мониторе также высветилась карта Парижа, исчерченная желтыми, голубыми и зелеными линиями. «Смотрите, кто-то перегружает и взрывает трансформаторы один за другим!» «Ева!» Симон показал пальцем на экран. «Видите? Здесь, здесь и здесь. Взрывы происходят на пересечениях желтых и голубых линий, а именно там, где вблизи трансформаторов проходят газовые магистрали». По-видимому, кто-то повысил давление в газопроводах до такой степени, что некоторые трубы пошли трещинами, а, может быть, и намеренно открыл их. В любом случае, — заметил Джейсон, — взорвать трансформатор вблизи от газовой магистрали, из которой идет утечка газа, все равно, что бросить горящую спичку в бензобак. Симон повернулся к Грею. «Кто мог такое сотворить, чтобы проделать такую штуку?» «Мерт, обычным хакерам это точно не под силу». Ранее Пирс предупредил Симона и его коллег о возможности кибератаки на город, однако не стал раскрывать подробности об источнике угрозы. Этого умолчания потребовали от него французские службы безопасности. Детали проекта «Мары» командору предложили сообщать лишь тем, кому действительно необходимо их знать. Оно и не удивительно Грейс знал, что национальная кибербезопасность, как в Штатах, так и за рубежом, остается тайной за семью замками — Особенно в последние годы, когда инфраструктуры, от которых зависит само существование цивилизации, становятся все более сложными, все более зависимыми от компьютеров и программного обеспечения, что делает их все более уязвимыми для кибератак. И сами эти атаки становятся все более сложными, автоматизированными, даже самоуправляемыми. Вроде вируса Staxnet в Иране, что вторгся в систему управления заводом по обогащению урана и вывел из строя центрифуги. Или, если искать пример ближе к дому, вроде вируса «Бластер», который вызвал массовое отключение света в США и привел к потере миллиардов долларов. Однако ничто из этого не могло сравниться с тем, что происходило сейчас. Бросив взгляд на Симона, Грей сказал себе, что французу, пожалуй, действительно необходимо это знать, и ответил на его невысказанный вопрос. «Мы имеем дело со сверхмощным искусственным интеллектом. Именно он спланировал и проводит сейчас атаку». «Искусственный интеллект?» — Симон оглянулся на других, словно пытаясь понять, не разыгрывают ли его. «Времо?» — ответом ему стал новый взрыв, от которого затряслись стекла. «Вот!» — воскликнула вдруг Мара. Крутанувшись на своем вертящемся стуле, вскочила и указала на какую-то точку на мониторе. «Вот здесь!» Ни взрывы, ни разговоры не отвлекали ее от работы. Теперь все увидели, что паутина алых линий у нее на мониторе съежилась и превратилась в мигающий красный кружок. Место, на которое он указывал, находилось недалеко отсюда, в соседнем 14-м округе, посреди пятна зелени, от которого лучами расходились улицы. «Это парк?» — спросил Грей. Симон подкатил свой стол ближе и, вглядевшись, нахмурился. «Нет, кладбище». «Кладбище?» «Кладбище Монпарнас, второе по величине в Париже». Там похоронены многие известные художники и писатели. Бадлер, Сартер, Беккет. Кто там похоронен, грей не волновало. Куда больше волновало то, что такая локация казалась совершенно бессмысленной. Мара, ты уверена, что верно определила место? Это же открытое пространство. Даже ночью очень странно вести кибератаку на открытом воздухе. Вместе с ним нахмурился и Монг. Может, они устроили свой штаб где-нибудь в склепе? Грей покачал головой. «Им нужно электричество, и...» Он повернулся к Симону и откатил его вместе с креслом обратно к компьютеру. «Покажи мне это место на своей карте». С помощью мыши Симон нашел кладбище и увеличил его. Пирс всматривался в экран, сравнивая эту карту с картой Мары. Затем ткнул пальцем в центр кладбища. Там пересекались две линии — желтая и зеленая. «Желтая — это электросеть», — сказал Грей. «А зеленая...» Симон взглянул туда же, и глаза его расширились. «Магистральная линия связи, одна из наших». «Значит, они действительно на кладбище». Грей кивнул молчали молчаливо извиняясь за то, что сомневался в ее словах. «Нет», — ответил Симон, — «не на кладбище». «Что ты имеешь в виду?» «Они под ним. Наши линии связи проложены в тоннелях под кладбищем, в парижских катакомбах, в городе мертвых». «Кладбище под кладбищем?» «Следовало ожидать, что именно такое место Тигель выберет для своего логова». «Значит, они там», — сказал Грей. «Но как их найти?» — подал голос Монг. Симон поднял руку. «Я хорошо знаю катакомбы. Когда-то я был крысой». «Крысой?» — поднял брови Монг. «Так называла себя команда Cataphiles — диггеров и следователей города мертвых. Когда я тусовался с ними, то выучил все тайные входы в катакомбы, в том числе и тот, что расположен вблизи кладбища». Грей схватил его за плечо. «Раз так, пойдешь с нами!» Симон, кажется, на миг пожалел о своей откровенности, однако бросил взгляд на пылающий город за окном и кивнул. Пирс повернулся к остальным. монк возьми ковальские, вы идете с нами. Джейсон, оставайся здесь с Марой и Карли. Следи за всем, что происходит. Будет сделано!» Все поспешили к выходу. По дороге Грей на миг остановился, чтобы захватить из сумки Джейсона очки ночного видения для Симона. Отец Бейли, кажется, тоже готов был идти, но командор кивнул на спутниковый телефон у него в руке. «Что вы узнали от своих людей в Испании?» «Немногое. Мой человек обещает предоставить новую информацию от ключа в течение часа. Тогда телефон оставлю вам. Вы с сестрой Беатрисой остаетесь здесь. То, что вы узнаете, может нам очень пригодиться, а там, куда мы направляемся, связи не будет. А куда вы идете?» «В город мертвых!» — рассеянно ответил на ходу Грей, направляя свой отряд к лестнице. «Чего?» — Ковальский обернулся. «Ты шутишь?» «Вот уж нет!» — бросил Монг, подталкивая приятеля к лестнице. «Все мы здесь, смертельно серьезны». Ноль часов двадцать две минуты. «Гратуль урти бедак и глория!» — произнес по великий инквизитор. Приложив ладонь чашечкой к левому уху, Тадор выслушивал поздравления и хвалы. Голос великого инквизитора звучал в крохотном наушнике, соединённом с мини-планшетом у него в руке. Этот планшет при помощи беспроводной связи получал сигналы от воль Вольпроутера, подсоединённого к ближайшей магистрали связи. С помощью устройства Тадор мог и связаться с внешним миром и следить за делом рук своих, за гибелью развращённого порочного города. На экране планшета мерцала спутниковая карта Парижа. Отдаленные пригороды еще сияли огнями, но в пределах города все погрузилось во тьму. Париж, город света, стал черной дырой на лике земли. Или, сравнение получше, вратами в ад. То здесь, то там, посреди этой черной дыры, вспыхивали огненные точки, столпы пламени. Огонь распространялся все шире, все дальше. Еще несколько часов, и весь Париж выгорит дотла и обратится в пепелище. Пожарные не смогут потушить огонь, ведь демоница отключила не только электричество и связь, но и городскую водонапорную систему. Со временем ремонтные службы смогут наладить подачу воды вручную, но для города будет уже слишком поздно. Проведя пальцем по экрану, Тодор переключился с карты на экстренные новости из Лондона, где рассказывали об атаке на Париж. Видео было беззвучным. Репортер стоял на фоне какой-то парижской больницы. Здание освещали аварийные генераторы. «Мрачный, тусклый свет посреди города, объятывать мой Чуть подаль, словно вестник из иззада, вздымался столб пламени, выбрасывая клубы дыма и рассыпая пепел. В кадр ворвалась машина скорой помощи и затормозила у входа в неотложное отделение, присоединившись к четырем уже ожидающим здесь. У всех ярко горели мигалки. Тротуар рядом был запружен носилками и каталками, бегали врачи и медсестры. Тадор начал переключаться с канала на канал. Бесполезная пожарная машина, припаркованная возле пылающего здания. Люди с закопченными лицами бегут по улице прочь от клубов дыма. Женщина упала на колени и рыдает, прижимая груди младенца. Впрочем, ни вид со спутника, ни кадры из новостей не требовались Стодору, чтобы убедиться. Атака прошла успешно. Он и своими ушами слышал отдаленные взрывы и чувствовал, как вплетается во влажную сырость катакомбного воздуха запах дыма. Взрывы стихли, и воцарилось глубокое молчание. Хаос, творящийся наверху, не проникал сюда, сквозь толщу в 60 метров земли и старых костей. В катакомбах оставалось тихо, как в соборе. Тишина, тяжелые каменные своды, неподвижный воздух — все здесь говорило о святости, о праведности. Тадор знал, что борется за правое дело. И товарищи его, несомненно, чувствовали то же самое — Никто не кричал от радости, не поздравлял друг друга. Все застыли, обратив лица вверх, словно пытаясь проникнуть взглядами сквозь толщу известняка и разглядеть картину разрушения. Один Мендоза смотрел в другую сторону. Опустив глаза, он трудился над ноутбуком, подключенным к копии Генезиса, созданной Тиглем. На экране перед ним разворачивался все тот же пейзаж. Адский сад под черным солнцем и в центре его яростно извивающаяся фигура — змей в Эдеме. Только этот змей, эта демоническая Ева, был скован железными цепями, цепями власти и повиновения. Чем больше тщился он вырваться на свободу, тем сильнее разгорались оковы и опаляли его огнем. Итодор наслаждался его муками. Он снова взглянул на планшет — Теперь на нем виднелась Эйфелева башня, освещенная снизу мрачным адским огнем. Тодор усмехнулся. Он знал, что это только начало. Все это — лишь обманный прием, отвлекающий маневр. Истинное разрушение — впереди. Снова заговорил великий инквизитор, и теперь в голосе его звучал непоколебимый приказ. «Фейс дуо прочадуры!» Тодор обернулся к Мендозе — и, подняв руку, повторил приказ. Переходим ко второй фазе.